Глава четвертая. Пожар войны и огонь грядущего. Имперское единство России и Ромей. Восточная Римская империя. Константинополь. Дворец единства. 7 мая 1919 года. «Сыновья, вас ждет обед. Увы, компанию я вам составить не смогу. Папку вашего ждут государственные дела. Приятного вам аппетита». Мальчики раскланялись и пошли трапезничать. «Господи, когда у меня будут спокойные дни и вечера?» Ответ – никогда. «Не царское это дело, не царское». Что ж, кто-то очень старается хорошенько потыкать палкой в и так растревоженный улей «Балкан». Кому-то очень хочется, чтобы полыхнуло. Да, Румыния — самое слабое звено во всей нашей системе. И весьма важное звено при этом. Чьи уши торчат из этого всего дела? Гурка и Гарса ко мне. И Слащева. И уточните, где сейчас поезд из баронессой Мостовской? Черт его знает, какие могут быть сюрпризы, если у тебя на борту королева Румынии. Остров Шпицберген. Гренландское море. Линкор Маундзунд. 7 мая 1919 года. Адмирал Колчак изучал в бинокль маневры британской эскадры. Англичане опоздали. Русско-германская эскадра в рамках визита вежливости успела раньше. Два русских линкора и два германских соответствующим случаю сопровождением прибыли на место на 11 часов раньше британцев. К открытому столкновению англичане явно пока не были готовы, поэтому им приходилось, скрипя зубами, лишь маневрировать. Позади адмирала уже шла разгрузка на берег. Тысячи и тысячи тонн грузов, сотни вахтовиков и членов экипажей транспортов. Пусть пока будущий поселок не будет иметь постоянного населения, пусть сюда бригады прибывают с материка вахтовым методом. Но Россия дает всем четко понять, что помимо объявления архипелага Шпицберген, И острова Медвежий своей территорией она готова решительно это свое желание утверждать, а Германия демонстрирует поддержку России. Ну, по крайней мере, в этом вопросе. Конечно, Норвегия заявила решительный протест. Великобритания, разумеется, встала на сторону норвежцев, но, как говорится, после драки кулаками не машут. Русско-германская эскадра проводила совместные маневры виду Шпицбергена и не оставляла британцам никаких шансов помешать высадке на берег первых бригад вахтовиков. Нет, численно и по весу бортового залпа британцы были сильнее, но стрелять по русско-германскому эскадренному построению они явно не спешили. Что ж, к высадке на Шпицбергене британцы опоздали, но адмирал Колчак не сомневался, что с «Медвежьим» так просто все не пройдет. Имперское единство России и Ромей, Восточная Римская империя. Константинополь. Дворец единства. Кабинет его всевеличия. 7 мая 1919 года. Доложите обстановку, Василий Иосифович. Генерал империи граф Гурка, докладывал. От генерала Дитерикса и от нашего военного атташе в Румынии, генерала Потоцкого, приходят известия об обстрелах территории королевства – Удары были нанесены по нескольким приграничным городам. В частности, обстрелу подверглись Буштени, Азуга и Рукер. Имеются жертвы в том числе среди мирного населения. Также отмечены разрушения и пожары в жилых кварталах. В настоящее время обстрелы прекратились. Местные власти и военное командование обследуют воронки и разрушения, эвакуируют население, ищут неразорвавшиеся боеприпасы. Мой наш-то привлекал внимание к нужным точкам – на крупномасштабной карте Румынии. Поглядев на места, на которые указывал граф, я невольно хмыкнул. Однако, это сказочная наглость и вызов такой силы, что кароль не сможет не отреагировать, не потеряв при этом лица. Так точно, государь. Снаряды падали всего в пяти-шести километров от королевской резиденции в замке Пелеш. Уверен, что румынский король даже слышал канонаду. Да уж, здрасте вам через окно, как выражаются в Одессе. Это прямой вызов и оплеуха такой силы, что ее должно было быть слышно по всем Балканам. Хорошо хоть, что обе Ольги уже далеко от места событий, а вот Каролю точно не позавидуешь. Гурка добавил пикантности в происшедшее. И, кстати, один из снарядов буштани попал прямо в окна замка Контакузина, в результате чего случился пожар. Пусть это не королевская резиденция, но тоже весьма чувствительное происшествие. «Что ж, командир лейб-гвардии моего Всевеличия гусарского полка, генерал-князь Владимир Георгиевич Кантакузин может посочувствовать своим румынским родственникам». «Это точно венгры?» Генерал сделал неопределенный жест. «Ничего нельзя исключать, государь. Пока мало данных, возможно, через несколько часов картина более-менее прояснится». Согласно первичной оценке характера попаданий в здание, а также если судить по форме воронок и разбросу грунта от взрывов, обстрел велся со стороны Венгрии. Более точные выводы пока сделать не представляется возможным. Какова вероятность, что это провокация? Достаточно велика, государь. Обстрел не носил характер артподготовки, и в нем вряд ли принимало участие больше трех-четырех батарей, установленных в разных местах. В общей сложности по оценочным прикидкам по румынской территории выпущено не более сотни снарядов разных калибров. Сам обстрел длился не более четверти часа, но явно был скоординирован, поскольку начался и закончился во всех случаях примерно в одно и то же время. На мысль в провокации наводит также факт, что за обстрелом с венгерской стороны не последовало никаких действий. Что румынский генштаб? Там, судя по всему, не сомневаются в том, что удар нанесен именно венграми. Заявлено, что в Буштене найден неразорвавшийся снаряд 100 миллиметровый High Explosive, который, судя по всему, был выпущен из гаубицы чешского производства 10-сантиметровый FHM-14 или даже новейший Skoda 100 миллиметровый vc 14 на 19 Впрочем, последних на вооружении австрийской и венгерской армии не так много. У румын есть эти гаубицы на вооружении? Да, государь, 70 гаубиц 10-сантиметровых FHM-14 было передано нами румынам из числа захваченных при наступлении трофеев. По нашим оценкам, еще где-то 20-30 было захвачено самими румынами. Вокруг того же Буштене в 16-м и в 17-м шли довольно серьезные сражения. Так что при желании такими орудиями могли воспользоваться и румыны. — Яков Александрович, насколько ваши румынские коллеги смогли бы такое провернуть? Граф Слащев-Босфорский ответил осторожно. — Государь, уровень подготовки румынских сил спецоперации довольно слаб, но тут вопрос не в подготовке. — Смею обратить внимание вашего Всевеличия на вот какой момент. Там довольно гористая местность со множеством укромных мест, но, насколько я понимаю, применялись при обстреле обычные полевые гаубицы, а не их горный облегченный вариант. Такие орудия по горным дорогам не вдруг доставишь на скрытую позицию. Кроме того, это не только горная местность, она еще и приграничная, где сосредотачиваются румынские войска, готовящиеся к войне с Венгрией. В таких условиях весьма непросто скрытно развернуть несколько батарей. Да и выстрелы в горах, хоть и искажаются эхом, но слышны довольно далеко. На этом основании я бы действительно не исключал обстрел именно с венгерской территории. Другое дело, кто именно вел огонь, если, конечно, не разорвавшийся снаряд не был подброшен в развалины теми, кто его нашел. Да, пройдоха емец так бы и сделал, изящно и со вкусом. Михаил Николаевич, ваша оценка ситуации... Министр иностранных дел господин Гирс поднялся из-за стола. «Ваше Всевеличие, пожар на Балканах нужно гасить. Я рекомендовал бы вашему Всевеличию выступить посредником между королями Румынии и Венгрии. Представляется правильным создать совместную следственную группу по расследованию данного инцидента. И само следствие, и даже переговоры о создании такой группы все это займет время, как минимум несколько дней. А за это время мы сможем сбить накал страстей». Я посмотрел на Гурка. «Государь, судя по всему, в Бухаресте настроено весьма решительно. Генштаб объявил частичную мобилизацию. Армия королевства приведена в полную боевую готовность, и ряд частей уже получили приказ начать выдвижение в районы сосредоточения». Хмуро барабаню пальцами по столу. «Шифрограмму Дитериксу. Пусть тянет время, пусть убеждает короля, что мы... От помощи не отказываемся, но нам требуется время на переброску сил, вооружений и прочих припасов. Хотя бы пару недель. Пусть пообещает что-нибудь поставить, что мы можем им поставить незамедлительно, но так, чтобы это растянулось по времени». Гурка вновь поднялся на ноги. «Государь, как вариант, мы можем поставить румынам те же чешские гаубицы с наших складов трофеев в Бессарабии» пообещать сотню-другую, боеприпасы к ним, прочие ремкомплекты. Кароль же хотел от Дитерекса получить пушки. Вот так мы и затянем процесс на пару недель. Можем еще пулеметы пообещать. А к тому времени, как все это начнет войска поступать, этот инцидент как-то и позабудется. Киваю. Что ж, на то мы порешим. «Дитериксу дайте шифрограмму. Вы, Михаил Николаевич, активно подключайте дипломатию, а я сяду писать письма Каролю и Карлу, теперь по османам и прочим туркам. Удалось ли найти банду с нашими заложниками?» Граф Гурка склоняет голову. «Так точно, государь. Длинная вереница людей, животных и прочих повозок хорошо видна с воздуха. Двигаются медленно из-за большого обоза с награбленным. Опять же, идут женщины и дети». Обращаю внимание вашего всевеличия, что если дело затянется, то не все наши заложники выдержат такой поход по горам, тем более, что бандиты вряд ли слишком уж делятся с ними едой и водой. Что ж, господа, жду ваших соображений на сей счет. Что мой османский царственный брат? Уловив иронию в моих словах, все сдержанно улыбнулись. Гирс доложил. Глава миссии единства генерал Гусейн-хан Нахичеванский вручил султану Мехмеду Пятому ваше приглашение прибыть навстречу в Новый Илион. Возражений не последовало? Министр иностранных дел удивленно поднял брови. А какие тут могут быть возражения, государь? Он не в том положении, тем более после бомбового удара нашей авиации. Намек был предельно ясным. Ну, вот и хорошо. Все свободны, господа». После того, как двери кабинета закрылись, я нажал кнопку звонка, вызывая дьютанта. «Разыщите князя Емца-Орватского!» Имперское единство России и Ромей, Восточная Римская империя. Константинополь. Дворец единства. Кабинет его всевеличия. 7 мая 1919 года. Люблю ли я анекдоты? Да, и знаю их множество. Правда, много из известного мне мои нынешние современники не оценят и даже не поймут. Даже Маша не всегда понимала мои шуточки, ровно как и сестрица Ольга. Впрочем, другим анекдотам я как-то и не рассказывал. Так и приходилось при случае мысленно рассказывать их самому себе. Особенно я люблю в анекдотах тонкую иронию. Иронию над самим собой. «Ты же крут, верно? Ты же император!» Да, как в этом анекдоте про пожарных. Всем хороша работа, но как пожар, так хоть увольняйся. Я поставил свою подпись под вторым письмом второму же августейшему брату. Будь они оба неладны. Сюси-пуси, такой я миротворец, что ж страшно. Да жути. Как говорится, пожар на складе огнетушителей собрал толпу любителей тонкой иронии. Кто мог стоять за этим инцидентом? Поди знай, слишком многим выгодно такое развитие событий. Это могли быть венгры, там сейчас все сложно, а организовать такой обстрел в обстановке неразберихи не так уж и трудно. Бывший император Австро-Венгерской империи Карл имел внутри Венгрии мощную оппозицию, и наверняка многие хотят принудить его к отречению за какую-то политическую катастрофу. Это также могли быть какие-то силы в Трансильвании, желающие дать повод румынским войскам начать вторжение – в том числе и силы, заинтересованные в отвлечении больших сил венгров на войну в Румынии, те же хорваты и прочие народы, мечтающие отделиться от земель святого Иштвана. Это могли быть германцы, у них масса своих интересов в этом деле. И это, конечно же, могут быть игры румынского генштаба и стоящих за ним сил. Слишком уж все гладко идет, и обстрел, истериков истерика в прессе, и толпы на улицах Бухареста и прочих городов. В дверь постучали. Получив дозволение, на пороге возник мой адъютант, полковник Качалов. «Государь, сообщение от погранслужбы. Фельдхегерский спецпоезд пересек границу Болгарии и Ромеи». «Ну, хоть одной проблемы у меня меньше. По крайней мере, обе Оли в безопасности. Еще пара часов, я увижу обеих». «Что-то еще?» «Так точно, государь. Служба протокола сообщает, что кортеж с ее императорским высочеством, великой княгини Ольгой Александровной и королем Афганистана прибудет к императорскому подъезду дворца Единства через четверть часа. Прикажите подать парадный мундир?» Отметив про себя очередность и полноту упоминания регалий титулованных особ, киваю. «Да, братец, пора подавать. Пусть и служба протокола проследит, чтобы не было никаких огрехов. Как-никак, мы...» Одна из величайших империй современности. Марку надо держать. Конечно, город вряд ли произведет на бывшего имира такое ошеломляющее впечатление, какое Древний Рим производил на варваров. Но, тем не менее, Марку надо держать. Что еще? Князь емец прибыл по вашему повелению и ожидает высочайшей аудиенции в приемной. Хмурюсь. «Так, службе протокола готовится, но я беру паузу в пять минут. Пригласите князя». Через считанные секунды емец нарисовался пред мои ясные очи. «Государь? Князь, времени нет. А вы слышали о нападении каких-то турецких обреков на нашу станицу и о Большом Полоне?» «Наслышан, государь. А ваши соображения? Только коротко». Емец склонил голову. «Слушаюсь, государь. Поскольку обычным путем спасти заложников затруднительно...» то предлагаю неофициально выйти на местных племенных вождей карамании и поставить их перед выбором. Или они соглашаются на выкуп и всех отпускают живыми и здоровыми, или будем бомбить их селение. Допустим, они согласились. Что потом? Главный ловчий империи усмехнулся. А потом мы потребуем штраф за каждого убитого в станице Святомихайловская, за каждый разрушенный дом, за каждую поврежденную утварь, за все. Киваю. Так они еще должны останутся, если правильно расставить акценты и назвать суммы штрафа. Точно так, государь. А если откажутся? Тогда ими займется наша авиация, а всеми участниками набега, их семьями, карательный отряд из казаков окрестных станиц. Помогут же им бойцы ССО и немножко мои ребята. Нам главное преподать урок. И им, и всем остальным в карамании, что набеги на Рамею – это крайне рискованная и очень невыгодная затея. «Хорошо, Анатолий Юрьевич, я даю добро на начало операции. Мои подданные должны быть освобождены любой ценой». Румыния. Замок Пелиш. Королевская резиденция. 7 мая 1919 года. Монарх мрачно смотрел на окружающий замок горы, но видел перед глазами лишь беснующуюся на главной площади толпу. Реяли флаги, пелись патриотические песни, Людская масса там, в Бухаресте, сейчас бурлила и колыхалась. И что, по-вашему, я должен им сказать? Что наша армия не готова к войне за освобождение Трансильвании? Что мы не станем отвечать за обстрел Румынии? Что наши дорогие союзники бросили нас в беде? Ведь совершено нападение на территорию члена Новоримского союза. А что мы слышим в ответ? Мол, давайте проведем расследование инцидента. Генерал Дитерихс позволил себе заметить. Ваше Величество, но история достаточно неоднозначная. Венгрия отрицает факт обстрела румынской территории и утверждает, что имела место банальная провокация со стороны тех сил, которые заинтересованы в разжигании войны. Смею также напомнить Вашему Величеству, что румынская королевская армия еще не готова к большой войне. Но дайте время, и мы вам поможем. Вот, в частности, список вооружений, которые Единство и Новоримский Союз могут вам передать безвозмездно или же по некоторым позициям открыть долгосрочную кредитную линию». Карл II даже не обернулся. Где-то там сейчас его Ольга с его секретным письмом. Много, если не все, сейчас зависит от того, сумеет ли Оленька передать своему царственному дяде то отчаянное положение, в котором оказался ее августейший супруг – И примет ли Михаил его план? Да и вообще успеет ли? Гулка надо до сих пор слышался румынскому монарху. Он не испытывал иллюзий. Это было послание лично ему. Ну да, несмотря на все предосторожности, вряд ли отъезд королевы в Константинополь удалось сохранить в тайне. Имперское единство России и Ромеи. Восточная Римская империя. Константинополь. Ступени Дворца Единства. 7 мая 1919 года Рад приветствовать вас в единстве, мой царственный собрат. Желаю здравствуйте, процветать вам и всей вашей великой державе. Пожимаем друг другу руки. Черт его знает, какую заразу мой царственный брат мог притащить, поэтому сразу после окончания церемонии на крыльце дворца буду тщательно отмывать руки спиртом. Лейб-медики не позволят мне рисковать. Учитывая отсутствие Маши роль хозяйки, пришлось взять на себя сестрицы Ольги, благо ее фактический статус равнялся статусу главы государства Ромея. Ваше Величество, Ваше Всевеличие. Королева Сарая была одета в прекрасное европейское платье, говорящее всем об утонченности натуры и хорошем воспитании. Впрочем, она таковой и была. Внучка знаменитого афганского поэта Гуляма Мхаммада Тарзи, дочь писателя и видного государственного деятеля, идеолога движения афганцев Мухмад Бека Тарзи. Судя по всему, весьма основательного проныры, который умудрился выдать двух своих дочерей за будущего короля и за его родного брата. Кстати сказать, Сарая, выйдя замуж в 14 лет, довольно лихо взяла супруга в оборот. И злые языки утверждают, что по факту она и является реальным правителем государства. Во всяком случае, завести гарем она мужу не позволила, оставаясь единственной женой в нарушении всех вековых традиций. Более того, по ее настоянию царственный муж публично снял с нее паранджу и призвал всех сделать то же самое. Сарая посещала с мужем официальные приемы и наносила с ним международные визиты, что тоже было неслыханным делом для Афганистана. Будучи, как и мать, убежденной суфражисткой, Она всерьез занималась правами женщин и в своем королевстве, и на Востоке в целом. Во всяком случае, по дипломатическим каналам мы получили пожелание королевы более подробно ознакомиться с нашими реформами в части равноправия, избирательных прав и даже прохода в Российскую Госдуму двух женских партий». Что ж, Маши и Иволгиной тут по известным причинам нет, но и Ольга вполне с этим делом справится. Она Восток уже чувствует а та же Сарая так и демонстрирует свою европейскость, ну, что особенно бросается в глаза на фоне царственного супруга. Протокольная съемка улыбок под масками не видно, но все делаем вид, что страшно рады встрече. Впрочем, а какие у нас были варианты? Мне нужны они, а Афганистану нужны мы. Впереди война, да и женские права там нужно продвигать, и для этого нужны такие союзницы, как королева Сарая и ее единомышленницы. Такова проза политического бытия. Улыбаемся. Жму руку королю под вспышки фотоаппаратов. Ольга пожимает руку сарай. Имперское единство России и Ромеи. Восточная Римская империя. Константинополь. Дворец единства. Новоримский зал. 7 мая 1919 года. Огромный роскошный зал. Именно здесь, год назад, был подписан договор о Новоримском Союзе. Сегодня мероприятие попроще, но Восток — дело тонкое, поэтому максимум пышности и максимум пафоса, так, чтобы гость был счастлив от возможности быть здесь, но не забывал о том, кто он, а кто я. Колониальная политика мало отличается по своей сути во всех империях и во все времена. Чем принципиально отличается подобный прием от приемов — которые устраивали во времена Древнего Египта или того же Китая. Ну, разве что я не заставлял сейчас короля Афганистана падать ниц и целовать носок моей сверкающей обуви. Как этого требует протокол того же Ватикана? Что ж тут поделать? Мы — цивилизация. У нас принят тон строгий, но демократичный. Тем более, что колония была не моя. Пока не моя. Собственно, именно с моей подачи и мир Афганистана — Аманулла хан провозгласил себя королем Амануллой I. В принципе, сам визит Эмира Аманулла и Хана был серьезным вызовом Великобритании, чем протекторатом Афганистан, собственно, и являлся. Но ребята очень хотели независимости, а Лондон очень не хотел ее им предоставлять, особенно на фоне бушующей Индии, которая также требовала полной независимости. Но терки с Лондоном стали уже доброй традицией моего царствования — Поэтому я был готов к нервной реакции с берегов Туманного Альбиона. Мне был нужен Афганистан. И дело тут не в том, что это прямые ворота в Индию. Насчет Индии у меня не было никаких иллюзий, равно как и повторять печальный опыт всех тех, кто пытался завоевать Афганистан на протяжении столетий. У меня тоже не было ни малейшего желания. Дикие негостеприимные горы и племена, их населяющие, были весьма непростым противником хоть для Александра Македонского Хоть для британцев, хоть для советского ограниченного контингента, хоть для последовавших туда после нас американцев. Нет, завоевать их можно было. Кавказ же Россия в конце концов покорила, но вот только зачем? Да и тратить на это пару столетий я не собирался. Мне и со Османией проблем хватает. Мне Афганистан был нужен по двум причинам. Первая: Я старался обезопасить от набегов и прочих вылазок мой Туркестан, Поэтому мои возможности должны быть максимальными для того, чтобы решать проблему набегов еще на территории соседней страны. Тем более, что спецслужбы докладывали о росте напряжения среди моих туркестанских подданных и о наличии там британских эмиссаров. Да и оружие из-за кордона им приходит все больше. Что-то мы перехватываем, а что-то и нет». Так что я распорядился перебросить в регион дополнительные войска, которых, кстати сказать, у меня не так уж и много. А задач у них много от слова «очень». От защиты западных рубежей до накапливания сил на Дальнем Востоке, от Ромеи до Манжурии, от Румынии и до Монголии. И от севера до Туркестана. Вторая причина нашего интереса в этом деле, конечно же, Британия. Афгано-британские воины были и в моей истории. Так почему бы не помочь братскому афганскому народу сбросить иго колониализма? Особенно в такой ситуации взаимной дружбы и уважения. Мы и помогали. Их офицеры, сержанты проходили стажировку и прочее обучение на территории военных лагерей на юге Туркестана. Мы поставляли им оружие и амуницию. По горным дорогам шли караваны с боеприпасами, пылили колесами горные пушки, ехали броневики — Пара полков афганской авиации была укомплектована добровольцами, которые по странному стечению обстоятельств вдруг перед тем уволились в запас из армии единства. Конечно же, Афганистан был полон нашими военными и прочими экономическими советниками. И я, кажется, забыл про деньги. Ах да, деньги. И запасники. Не только в авиации уж, поверьте. Имея все это, Амануллахан был полон решимости не только добиться реальной независимости от Британии, но готов был раскрыть роток и на большее. Бог-помощь, как говорится. Я приглашающим жестом указал на два роскошных кресла, стоявших в торцах довольно-таки длинного чайного столика. Что поделать, пандемия, каждый бережется как может. Нам подали ароматный чай, щербет, фрукты, виноград, всякого рода восточные сладости и прочие вкусности. Двери за дворцовой обслугой в ливреях плавно закрылись. Официальный протокол остался позади. Осталась за дверью и пресса. Мы были одни и могли не кривляться на потеху досужей публики. Мы сняли маски. Прошел первый обмен любезностями. Гость похвалил чай, я высоко оценил подарки, которые он привез. И все такое прочее... Все те словесные кружева вежливости, которые принято говорить на Востоке, когда собираются два уважаемых человека. Но слово за слово, вот мы и подошли к сути. Тем более, что времени болтать два часа об абстракциях у меня не было. Как долетели уважаемые манула? Гость оживился. О, это было великолепное путешествие, уважаемый Михаил. Я благодарю вас за любезное предложение воспользоваться в качестве средства транспорта дирижаблем единства и вашими аэропланами. Я получил возможность не только сэкономить много времени на дорогу, но и обозревать с воздуха вашу великую державу на протяжении более двух тысяч миль. У вас красивая страна, уважаемый Михаил. Склоняю голову в легком кивке. Благодарю вас, уважаемый Аманулла. Надеюсь, что вам при случае представится возможность окинуть взглядом мою державу на все ее протяженности. Это великолепное зрелище, уверяю вас. Ни на миг в этом не сомневаюсь, уважаемый Михаил. Мы сделали погладку чая и закинули в рот по кусочку вкусностей, окончательно отделяя таким образом пустой трепку от деловых переговоров. «От имени моей страны и моего народа, уважаемый Михаил, я сердечно благодарю вас и вашу империю за ту неоценимую помощь, которую вы оказываете Афганистану в нашей борьбе. Отдельно я хочу от всей души поблагодарить вас за признание независимости нашего королевства». «Но как тут вас не признать, когда вы готовы гадить англичанки, а старый лев настолько одрехлел, что для него и Афганистан — нешуточная проблема, угрожающая Индии?» Мы всегда рады поддержать стремление к свободе порабощенных народов, уважаемый Аманула. Я слышал, что ваша армия достигла определенных успехов при подготовке к освободительной войне. Верно ли мне докладывают? Это так, уважаемый Михаил. И ваши военные специалисты оказали нам в этом огромную помощь. А учеба в русских военных лагерях благотворно сказалась на уровне подготовки офицеров Афганской Королевской Армии. Делаю глоток ароматного чая. Действительно, по докладам из учебных центров в Туркестане и непосредственно из расположения частей в Афганистане местная горе-армия приобрела хоть какой-то вид, сходный с боевыми подразделениями. Это касалось всего, включая организацию и координацию, умение офицеров принимать грамотные решения и отдавать адекватные ситуации и приказы, повышение дисциплины и уровня стрелковой подготовки. Это все были важные моменты, поскольку боеготовность королевской армии была ниже Плинтуса, и в этом плане весьма напоминала уровень подготовки османской армии при прошлогоднем наступлении Кемаля на Анкару. Если бы не наши беспрерывные бомбежки с воздуха и прочая военная помощь, армия султана Мехмеда V была бы на голову разгромлена. Но бог с ними, с турками, мне ими сегодня еще предстоит заниматься. Сейчас идут последние согласования кровавого замеса на другом участке Большой Игры. Уверен, что в Лондоне и в Калькутте сейчас заняты примерно тем же самым. Да и в Каире сейчас совсем не скучно. Вот совсем. Итак, уважаемая Манула, какие силы вы готовы выставить в поход? Непосредственно в походе за свободу Афганистана будут задействованы армии общей численностью 60 тысяч человек регулярных войск Три тысячи участников из русской ЧВК Моцарт и около ста тысяч бойцов из пограничных племен. Ну да, наши участники это такие участники, что не дай бог, либо не действующие бойцы ССО, либо матерые ветераны, не нашедшие себя в мирной жизни, либо все те же запасники. Так что были они по опыту и мастерству чуть выше среднего афганца. Фактически костяк королевской армии они и составляли. Нужно ли говорить, что основная масса, поставляемой туда механики и прочих пушек с пулеметами, чаще всего становилась на вооружении именно бойцов ЧВК? Хотя бы потому, что не так просто обучить афганского солдата технически сложным видом оружия и техники. Да и не было у меня особого желания пичкать горцев современным оружием. Повторюсь, османии проблем с нею мне более чем достаточно. Причем я бы добавил, что и бойцы пограничных племен – подготовлены лучше регулярной армии Афганистана, по крайней мере, в части меткой стрельбы и умения выживать в горах. Мы, конечно же, посылали и туда своих советников и прочих эмиссаров, но дисциплина горцам Афганистана была знакома еще меньше, чем моим распрекрасным джигитам из дикой дивизии. Да, мои порубят в капусту любого. Однако только для того, чтобы научить их двигаться строем, нам, мне, потребовалось немало времени». Зато их до ужаса боялись немцы, и особенно австрияки. Да что там австрияки, если пребывание в Москве и в Питере частей дикой дивизии не раз остужало горячие революционные головы? Нет, по-хорошему, все наши туземные части исключительно прекрасно воевали в Первой мировой войне, пусть и специфически, но нередко только в ситуации смешанных полков, в которых хотя бы часть составляли кадровые бойцы императорской армии не говоря уже о ключевых офицерах. Джигиты настолько были далеки от общепринятых правил и пониманий в современной войне, что даже с муштровкой нужно было быть весьма осторожным, как с тем диким необъезженным конем, который, скорее ли, гнет тебя копытами в голову, чем даст на себя взобраться. Так это наши цивилизованные джигиты, что уж говорить об афганских. Да и какие они, афганцы, все эти племена пуштунов, туркмен, таджиков, узбеков, по воле Аллаха, оказавшийся на этой земле. Нет, я помнил, что Афганистан иногда вполне благополучно переживет, точнее, пережил в моей истории предстоящие сто лет и обломал зубы многим, но... В общем, воевать с ними я не хотел, а дать им повоевать против моих недругов я был не только готов, но и всячески этому способствовал. Пушками, советниками, солдатами удачи, деньгами и прочим. Уважаемый Аманул тем продолжал свой оптимистический доклад «Рассказ, простите». Непосредственно Афганская Королевская Армия готова выставить на поле боя 25 кавалерийских полков, около 100 пехотных батальонов, 60 современных артиллерийских орудий, соединенных в полторы сотни батарей. Мы благодарны России за предоставление нам 300 орудий, включая горные, 40 броневиков, Двух тысяч ручных и станковых пулеметов. Пятидесяти тысяч винтовок и карабинов. За боеприпасы к ним, а главное, за возможность воздушной поддержки наших операций. В современной войне авиация доказала свою неоспоримую значимость. Сражения прошлой весной на территории Османии однозначно подтвердили успешность авиации даже в условиях горного театра военных действий. Да, поставки шли и шли довольно широким потоком. Помимо всего указанного моим царственным гостем, мы поставляли лошадей амуницию, обувь, консервы, зерно, взрывчатку, порох, одеяло и прочее. Мне могут возразить, что лошади, обувь, консервы и те же одеяла лучше было бы употребить на нужды внутри России, чем раздавать всяким голодранцам, но смею заметить, что лучше иметь более-менее лояльный режим в Афганистане, который будет сдерживать свои племена от набегов на наш Туркестан или в случае невозможности это обеспечить уговорами, будет позволять нашим ЧВК и авиации проводить зачистку банд на его территории. Кроме того, пусть британцы будут заняты пикировками с афганцами, чем лезут к нам. В Туркестане и так очень неспокойно. В принципе, мы ничего не раздавали, а если и раздавали, то либо уже порядком устаревшие, оставшиеся после Великой войны, либо то, чем могли пожертвовать ради великого дела войны с Британией чужими руками. Фактически мы открыли программу Ленд-Лиза для Афганистана, пусть довольно скромную по объемам, но имеющую важное значение для бедной дикой страны и ее карликовой армии. А что взамен? Ведь Афганистан не очень-то богатая страна. Ну, была определенная надежда на всякого рода концессии, ведь королевство было довольно богатым на полезные ископаемые, хотя сложность рельефа весьма затрудняла и сам процесс добычи, и тем более транспортировку добытого в Россию, где почти все это имелось в наличии и свое, причем дешевле. Но это отдельный вопрос. Еще я хотел в перспективе получить пару военных баз на территории Афганистана для нашей дальней авиации, обеспечивающей, ко всему прочему, и операции ССО. Вообще же мне нужно было продолжить выстраивать буферный пояс вокруг империи, воплощать, так сказать, теорию Хартланда, но немного наоборот. Это должен быть мой санитарный пояс от них, а не их пояс обороны от меня. Во-первых, это давало дополнительную защиту, ведь это новые сотни километров, которые противнику придется преодолевать на пути к Империи. Их самолетом будет дальше летать, а у меня появляется дополнительное время на переброску и развертывание войск на угрожаемом направлении». Во-вторых, многие такие территории, сохраняя формальную независимость, вполне могли меня порадовать согласием на предоставление военных баз, как, например, это любезно сделала Персия, предоставив нам военно-воздушную базу в Кашани, откуда те же Си-30 могли долетать даже до берегов Персидского залива, если возникнет такая необходимость. Впрочем, тут я, конечно, лукавлю. Султан Ахмад Шах, Каджар... Выбора особого не имел, как и реальной власти в своей стране, которой скорее правили местные князьки и вожди племен. А сама Персия все еще была разделена на сферы влияния России и Великобритании. К тому же после окончания Великой войны ни армия единства, ни британские войска выведены не были. Так что согласовать развертывание еще одной базы в нашей зоне контроля нам было несложно». В общем, мой санитарный пояс начинался еще с Польши, которая отделяла Германию от России. Затем шли страны Новоримского союза, которые прикрывали Ромею и основные транспортные коридоры из России плюс позволяли прямое сообщение с Италией. Распад, или точнее раздел Австро-Венгрии, должен был окончательно завершить создание архитектуры безопасности и единства в Европе. На Ближнем Востоке от британцев нас отделял длинный язык французского Леванта, а сама Ромея включала в себя не только основную часть территории Сирии, но и всю территорию Ирака, севернее британского Текрита, с нашим языком в город Келлар, где была наша еще одна авиабаза. Про Персию я уже упоминал, и теперь в этом пазле свое место должен был занять еще и Афганистан. Возможно, авиабаза в Кандагаре мне с нынешним уровнем дальности авиации ничего особо не даст, но лишней точно не будет, поскольку каждая база, словно якорь, данную страну и ее режим все крепче притягивает к России. Если двигаться дальше вдоль наших границ, то я имел виды на Китай, а точнее на царящий там хаос со слабым малолетним императором Пу-И, а также раздробленной империей Цин. Китайской Республикой и множеством милитаристских клик местных генералов. Меня интересовали Китайский Восточный Туркестан, Монголия, Манчжурия. В каждом из указанных регионов были свои противники. Те же Германия, Британия, США, Япония, да и все прочие. У всех были личные интересы. И чем наглее мы себя вели, тем больше был шанс на то, что даже непримиримые противники договорятся против нас». Ведь, как известно, всякое действие приносит равное по силе противодействие в виде удара в наглую рыжую морду. А дальше только крик «Бейте его!». Разумеется, до этого доводить я не хотел. Поэтому и вальсировал в ломаном ритме «Шаг вперед, два шага назад». «Четыре шага вперед, два шага назад». Французская империя. Орлеан. Дипломатическая миссия единства. 7 мая 1919 года. Генерал-князь Павел Алексеевич Игнатьев изволил пить кофе и читать прессу, сравнивая написанное в газетах с содержанием тех докладов, которые он, как начальник разведки единства в Западной Европе, получал от агентов. Его многочисленные разведывательные сети — охватывали помимо самой Франции еще и Британию, Германию, Бельгию, Данию, Нидерланды, Монако, Испанию, Португалию. А что касается ирландских повстанцев, то его агенты работали на всем театре разведывательно-подрывной деятельности от США и Мексики до европейского континента во всем его многообразии. Конечно, вся эта огромная сеть не была завязана на самого Павла Алексеевича. Она состояла из множества независимых ячеек, не имеющих контакта между собой. Как не покажется странным, но в немалой степени русская военная разведка строилась не только на общепринятых принципах, а во многом учитывала опыт подпольной борьбы всякого рода революционеров, в том числе и российских. Да и прочий опыт изучался очень внимательно, особенно ирландский. А Вот у кого надо учиться всякого рода египетским и индийским борцам за независимость ненасильственное сопротивление вы говорите британцам ну ну только за последнее время английские солдаты множество раз открывали огонь по безоружным толпам в разных концах своей империи а в ирландии уже третий год идет война то разгораясь с новой силой то затихая на короткое время и к тому чтобы там вновь разгоралась прикладывали руку не только германцы с американцами но и русские с итальянцами Да, Великобритания действительно рассматривалась как основной противник. Но граф вместе тем точно знал неофициальную установку. Британию нужно лишь ослабить и заставить заниматься своими делами. Но вот реального краха Туманного Альбиона допускать нельзя, поскольку в оставшиеся бесхозными английские колонии немедленно войдут в США на всю свою экономическую мощь, а Америку государь-император считал потенциально более опасным противником. Игнатьев отлично помнил слова, сказанные императором при визите графа в Константинополь с отчетом. «В Британии царствует дух чопорного беспринципного стяжательства, прикрываемого бременем белого человека. В то время как Америка целиком одержима мессианством, своим градом на холме, Великобритания, как империя, доживает последние годы. Быть может, пару десятилетий они вытянут, и все. А вот мессианства США хватит лет на сто-сто пятьдесят». Что ж, трудно спорить с этим утверждением. Британцы явно начинают сдавать. Америка усиливается прямо на глазах. А Германия бьется, зажатая со всех сторон в Европе и почти лишенная колоний. И Павел Алексеевич не разделял уверенности многих в том, что немцы искренне в своих заявлениях о разделе сфер влияния в мире за счет Британской империи. Да, на бумаге все неплохо. Англия дряхлеет. Однако, в отличие от США, Германия на данный момент не может тягаться с британцами на море, а без превосходства в открытом океане все разговоры о разделе британских колоний останутся лишь разговорами. Особо ограничивать свои флоты великие державы не хотят. Американцы только-только раскочегарили производство надводных кораблей. Да, пусть и ресурсы США не бескрайние, но Америка может себе позволить ждать, а выматывая остальных — в первую очередь, Британию с их огромным и дорогим флотом. Немцы, потеряв при том же Моунзунди 11 своих линкоров, с одной стороны, невольно экономили военный бюджет на дорогом обслуживании и ремонте этих затонувших монстров, а с другой, лелеяли мечту восстановить флот хотя бы до предвоенного состава. Правда, за истекший после Великой войны год им удалось спустить на воду только два линкора. Японцы тоже включились в гонку. Граф вновь взял в руки шифрограмму. «По имеющимся сведениям, в Мехико при посредничестве Лондона заключено соглашение с Токио об обмене бывшего французского линкора «Париж» революционный линкор «Парижская коммуна» на равный по состав японской эскадры малых кораблей, состоящей из эсминцев, корветов, сторожевых кораблей и подводных лодок «Педро». «Да». Но очень многогранное и многослойное событие. С одной стороны, коммунары решили избавиться от очень дорогой и бесполезной игрушки, которая, к тому же, весьма напрягала северного соседа Мексики. К чему провоцировать резкие движения? Пока Вашингтон в Мексике все устраивает, гражданская война в разгаре, чего волноваться? Бегают какие-то бандиты в сомбреро между своими кактусами и режут друг друга. Главное, что на американские нефтяные скважины не покушаются». С другой стороны, крестьянско-рабочая Мексика получает два-три десятка более легких и более полезных кораблей и куда более дешевых в обслуживании, и их не так жалко, если что. А с третьей стороны, Англия усиливает Японию серьезным кораблем, который будет ей совсем не лишним. Линкор есть линкор. США наверняка в курсе и сделку одобрили, и у себя убрали занозу, и Россию ее воткнули. Теперь, хочешь не хочешь, а о переводе части кораблей на Дальний Восток русскому адмиралтейству придется очень серьезно думать. Это при том, что активно формируется и комплектуется кораблями Северный флот, а флот у России не резиновый. Вдобавок к этому можно прогнозировать продажу Японии части непосредственно британского флота, что с учетом действующего военного союза между Британией и Японией облегчает финансовую ношу Англии по содержанию Большого флота, но не уменьшает количество вымпелов в совместном с японцами флоте. Павел Алексеевич встал из-за стола и сладко потянувшись подошел к окну. Старые улочки Орлеана, императорской столицы Франции. Париж, судя по всему, еще долго будут восстанавливать. Немцы, которые по мирному договору должны восстановить и сам город, и разрушенную ими Эйфелеву башню, никуда не торопились, воспользовавшись тем, что сами городские власти и прочая интеллигенция никак не могут согласовать вопрос о том, по какому плану он должен быть восстановлен. Одни с пеной у рта требовали вернуть тот старый добрый Париж, который так дорог сердцу каждого просвещенного европейца. Другие кричали, что старый добрый Париж построили фактически, снеся весь центр города, так зачем нам восстанавливать новодел, как выразился по этому случаю наш государь. Мол, давайте построим новый, лучший город, Париж нашей мечты. Ну и так далее. Французы ссорились, немцы ходили и посмеивались. Точно такой же нерешительностью и противоречивостью страдала и внешняя политика Франции. Она металась между крайностями, упрямо отказываясь признать тот факт, что разоренная Великой и последовавшей за ней гражданской войной Франция фактически перестала быть великой державой. С французами заигрывали все. Британцы очень хотели дополнить союз с Японией ресурсами и численностью населения Франции. В Орлеане скептически к этому относились, будучи уверенными, что, как и в прошлый раз, британцы постараются их использовать в качестве пушечного мяса, а потом отнимут под любым предлогом самые сладкие французские колонии. Германия также делала тонкие намеки, предлагая присоединиться к Нордическому союзу. США предлагали вступить в Союз Запада. Новоримский же Союз вел осторожные переговоры о некой форме ассоциативного членства. Под окнами миссии прошла группа немецких солдат в форме инженерных войск. Они восстанавливали разрушенные германской бомбардировкой здания напротив. Немцы никуда не торопились. Делали все добротно, как для себя. Впрочем, именно для себя они это и восстанавливали». «Имперское единство России и Ромеи», «Восточная Римская империя», «Константинополь», «Дворец единства», «Кабинет его всевеличия», 7 мая 1919 года. «Здравствуй, Оленька, как доехала?» Я обнял и поцеловал племянницу в щеку. «Здравствуй, дядюшка, очень волнуюсь за Кароля. Он просил передать тебе срочно письмо. Киваю, оборачиваюсь к мостовской». Та четко прикладывает руку к козырьку форменной фуражки. «Здравия желаю, Ваше императорское святейшество и величие. Ваше повеление выполнено. В пути сломался наш автомобиль, и мы были вынуждены задержаться на сутки. Других происшествий нет. Благодарю за службу, Ольга Кирилловна. Объявляю Вам три дня отпуска. Честь в служении на благо отчизны. Ладно, представляю, как ей не терпится увидеть сына после стольких месяцев разлуки». «Вы свободны. Если не ошибаюсь, мальчики в бильярдной». В глазах той, что когда-то была моей, вспыхнули огоньки радости, и я ее с миром отпустил. Моей была, да, такой вот парадокс. Нам подали чаю и к чаю. Мы заняли свои кресла. «Ну что, Оленька, видишь, как удачно с машиной получилось. Так что ты добралась под надежной охраной и с ветерком». Та покачала головой. Это Кароль повелел сломать машину, хотел задержать баронессу на сутки, чтобы уговорить меня уехать в город. Поднимаю брови. «Кароль? Распорядился? Прелюбопытно. Ну, рассказывай». Рассказ Оленьки мне не понравился. Скверная история. Я не только потерял преимущество после знания, но и это после знания весьма вредило мне никак не получалось у меня взглянуть на события незашоренным взглядом так, чтобы без всяких там дураков. Без глупого ощущения, что я тут самый умный, самый мудрый и всезнающий. Куда там? Я был достаточно знаком с предыдущим румынским королем и был о нем крайне невысокого мнения. Это же восприятие было мной перенесено и на внезапно взошедшего на трон сына, хотя этого самого короля я видел всего несколько раз в жизни – и делал в себе мнение, опираясь на свое хваленное после знания, на то, что вычитал в таком авторитетном источнике, как Википедия. Так что племянницу отдавал замуж с тяжелым сердцем. И первые месяцы все вроде подтверждало первое впечатление. А Карль оказался вовсе не прост. Нет, не гений, не прирожденный лидер и не стратег. Довольно глупо потерял полгода времени, пытаясь найти внутри страны точки опоры для своей власти. С другой стороны, понять его можно. Помощь иностранной державы в удержании личной власти всегда дурно пахнет. Но вот тот же Борис Болгарский, к примеру, который тоже фактически нами, а точнее Слащевым, Иволгин и Емцем, был силой усажен на трон вместо папочки по прошествии двух лет, все так же царствует и прекрасно себя чувствует. И ничего, никто на него не косится, возвращения папочки не желает – Болгария войну выиграла, территорию расширила, реформы затеяла по образцу наших. Что еще надо? В Румынии ситуация изначально была хуже, а после внезапной смерти Фердинанда I все пошло вообще наперекосяк. А мы не доглядели и не приняли меры. Впрочем, я вру, конечно. Мы и не хотели никаких мер по стабилизации, пока Оля не родит сына. Тянули время, вот и дотянулись». Пробегая взглядом письмо Кароля, фактически он предлагает полноценный военный переворот, который, по его мнению, должны осуществить наши ССО, а поддержать силой часть, укомплектованной нашими добровольцами. Поводом к выступлению должно было стать обращение Кароля к нации о том, что в Румынии раскрыт заговор генералов, желающих свергнуть короля и установить военную диктатуру. Ну а дальше классическая схема. Почта, телеграф, телефон, генштаб, расстрельные списки. Сам когда-то так начинал в феврале 1917 Не могу сказать, что план Кароля был слишком уж толковым, но это мелочи. Мои спецы допилят напильником, чай не впервой. Проблема была в том, что, судя по рассказу племянницы, переворот может случиться в любой момент. А если он произойдет до рождения у Ольги сына, то последствия будут самыми непредсказуемыми. «Имперское единство России и Ромей. российская «Российская империя», «Санкт-Петербург», «Завод Авиабалт», 8 мая 1919 года. Игорь Сикорский озадаченно смотрел на большой конверт с императорской печатью. На конверте было написано его имя. Суровый фельдъегер требовательно протягивал ему ручку и какой-то гербовый бланк. «Распишитесь в получении, господин Сикорский». Черканув что-то, Игорь Иванович поспешил открыть конверт. Да, сомнений не было. Это письмо писал сам государь собственноручно. «Милостивый государь Игорь Иванович, предлагаю вам представить свои соображения о возможности возврата ваших усилий к созданию более совершенных вертолетов, улучшив и развив идеи двух ваших вертолетов 1909 и 1911 годов, Уверен, что такие машины будут востребованы не меньше самолетов и дирижаблей. Определите необходимое финансирование работ для постройки первого прототипа, который сможет поднять человека в воздух. Верю за вашими вертолетами будущее. Остаюсь ваш, Михаил. Прочитав внимательно текст и изучив довольно прилично вычерченные чертежи, Сикорский сначала пахмыкал, а потом задумался. Империя Единства. Российская империя. Енисейская губерния. Бассейн реки под каменная Тунгуска. 8 мая 1919 года. Огромная туша дирижабля застыла в небе, отчаянно молотя воздух винтами. Сильный ветер вносил свои коррективы в ход научной экспедиции, благо он дул хотя бы более-менее ровно. Тем не менее, профессор Циолковский досадливо поморщился. Третья экспедиция в район возможного падения марсианского корабля складывалась непросто. Впрочем, в этот раз их прибытие не было спонтанным или эпизодическим. Нет, в этот раз здесь планировалось развернуть целый поселок, условно поименованный Марсоградом. Завезли рабочих, будут строить дома и строения для лабораторий. Конечно, тут не было ничего нового и удивительного. Ведь строительство полярных и сибирских поселений уже стандартизировано и поставлено на поток. Но все равно, как мог Константин Эдуардович равнодушно смотреть на развертывание лагеря посреди обезображенной взрывом тайги, если каждый рейс гиганта был сопряжен с трудностями и приключениями? Это вам не регулярные рейсы по маршруту Москва-Константинополь или даже казавшиеся совсем недавно эпическими рейсы Москва-Владивосток. Как бы то ни было, но там и куда большие по размеру империи, да и маршрут известен. Плюс аэродромы, причальные мачты и прочие ангары. Здесь же ничего, кроме поваленного леса, нет и пока не предвидится. Только мечта о космосе и межпланетных полетах. «Имперское единство России и Ромеи», «Российская империя», «Московская губерния», «Звездный городок», «Императорский реактивный институт». 8 мая 1919 года Коллеги, сегодня первое заседание нашей группы. Задача, высочайше поставленная нам, ошеломляет своей смелостью и манит в будущее. Верю, что мы сделаем все, чтобы добиться результата в самое ближайшее время». Капитан Шаргей волновался, словно гимназист. Наконец-то настоящее дело. Кто мог представить, что государю попадется на глаза его скромная и во многом фантастическая работа тем, кто будет читать, чтобы строить? И он высочайше повелит включить его в группу изучения реактивного движения. Немыслимо. Им дали все. Помещения, станки, опытных мастеров, техников. Создали все условия для жизни в Звездном. И вот они собрались здесь, собрались разными путями. Кого-то пригласил директор Императорского реактивного института профессор Циолковский, того же Цандера с Тихонравовым, например. Один член группы был вообще еще мальчишкой, спешно, в нарушении всех правил зачисленной в Звездный лицей по именному повелению. Звали этого 12-летнего мальчика обыкновенно. Сергей Павлович Королев. Имперское единство России и Ромей. Российская империя. Мариуполь. 9 мая 1919 года. Бурно пролетели два дня. Подручные емцы улетели переговоры ультиматировать карманским полевым командиром. Я с детьми слетал, как и собирался, в Новый Елеон, чтобы проинспектировать строительство курортных и транспортных объектов, а заодно перетер с султаном Мехмедом. По существу встречаться с ним было не особо-то и нужно, поскольку освобождение наших заложников было явно не в его власти и не в его силах. Но напомнить Мехмеду о том, что если возникнут сложности, в том числе и с ним лично, то мы эту проблему быстро решим, было полезно. В конце концов, ярлык на княжение он у кого берет. Вот и приходится летать по вызову на ковре-самолете прямо на ковер, ко мне на ковер. Ничего, прилетел. Сказал бы я в полете развернуть самолет в другое место, он и туда бы вполне безропотно полетел. Но глупо его обвинять в халуйстве. На Восток — дело тонкое. И московские князья в свое время, возможно, понимали это лучше прочих. На чем и поднялись. Он, в свою очередь, заикнулся о членстве в Новоримском Союзе. На что и ответил, что членство в НРС дорогого стоит. Но я подумаю. Короче, пустой трёп, на который жалко слов для повторения. В общем, кроме красивых видов и вспомнить толком нечего. Обычная рутина, разве что мальчики дурачились всю дорогу над Мраморным морем. Кстати, при отлёте произошёл мелкий казус. Мишка наотрез отказался расставаться с мамой и заявил, что он никуда не полетит. Это было невозможно. Вот же упрямый шельмец. «И мне пришлось дозволить взять мостовскую в полёт». Что, интересно, скажет на это Маша. Уверен, что и скажет, и сделает что-то. Впрочем, это семейная лирика. Милые бронятся, только тешатся. А вот с Румынией пришлось повозиться. Прямых доказательств у нас нет. Но, со всей очевидностью, инцидент был именно провокацией. А судя по тому, как рьяно за него вцепились в генштабе, он им был как минимум на руку. А судя по очень нервным шифрограммам через Дитерихса, там все пока шло в разнос. Но Кароля давили военный, разгоняя измену среди толп на улицах. Дело явно пахло переворотом. От Олькиного мужа требовали немедленного объявления войны. И все шло к тому, что отрекут его, если не в ближайшие часы, то, может, дни. Вряд ли недели. Могли ли мы вмешаться? Могли, но не так быстро. Если бы вокруг Кароля сложился слой силовиков, оппозиционно настроенных к курсу генштаба, Тогда это был бы один разговор. А так, скорее, короля обвинят в измене и из сдаче Румынии и России. Нам оно надо. Особенно в перспективе Ольги и ее сына. В генштабе это прекрасно понимали, и события форсировали до предела. Кароль даже не стал писать мне ответное письмо, боясь обвинений в предательстве. Венгерский Карл мне ответил, но, ну, опять же, в контексте это были не мы. Против независимой нейтральной следственной комиссии мы не возражаем. Причем страны НРС к независимым он не отнес. Кто тогда, полярные медведи или птицы в небесах? А чем мы хуже птиц? Мы и сейчас вновь летели сквозь небеса. Наш дирижабль как раз шел над Азовским морем. Мелкое здесь море, но жирное в части рыбы и прочей живности». Я как-то побывал в местном краеведческом музее и видел там чучело огромных белуг, севрюк и осетров. Пока море не загадили промышленностью, и те же белуги весом в полтонны вполне себе водятся в здешних водах, хотя и добываются по пять тысяч тонн за сезон. — Ваше Величество, побережье, город на горизонте. — Хорошо, сделайте облет города, прежде чем идти на аэродром. Я хочу осмотреться. — Будет исполнено, государь. Мне неоднократно приходилось бывать в Мариуполе. Конечно, бывать еще в той прошлой жизни. Полмиллиона населения, большой промышленный центр, в меру чистый, в меру грязный, два металлургических комбината, машиностроительный концерн, морской порт, удобство расположения. Все то, что делает город успешным. В моей истории успешным он не стал. Сначала разруха 90 потом кризис 2008 -го года погубил все, что мог затем разразился печальный памяти конфликт в донбассе чем все закончилось я не знаю но вряд ли чем-то особо хорошим я хотел дать этому городу новый шанс не повторять ошибок всех властей не дать разбомбить город подчастую во второй великой войне в сороковых впрочем я вообще не собирался давать бомбить свои города но там как бог даст незаметно щипаю себя за руку жирная живу самоуверенно 20 лет до следующей большой войны. С чего я это взял? Почему 20 лет-то? Вроде все логично. За 20 лет вырастет новое поколение призывников, экономики окрепнут, а армии пополнятся новыми войсками. В конце концов, история же не врет и прямо доказывает правоту этой истины. Все так. Но откуда такая уверенность в датах и в сроках? Все эти 1 сентября 1939 года 22 июня 1941 -го. Откуда я это вообще взял здесь? Откуда? Война закончилась не так. Все предпосылки для большой бойни уже начали складываться. Великая война, в отличие от моей Первой мировой, не разрешила ни одной стратегической проблемы, ради решения которых великие державы и вступали в нее». Приборахлились по итогу только мы с итальянцами, а остальные остались либо при своих, либо сильно много потеряли. Более того, фактическая остановка активных боевых действий в конце осени 1917 года и заключение мира с 1 марта 1918 с одной стороны не дало измотать европейские страны до предела. Определенный жирок в виде денег, ресурсов и людей у них остался. Во-вторых, не были обращены в пыль основные европейские империи, кроме Австро-Венгрии. В-третьих, США толком не успели ни поучаствовать, ни заработать, ни кредитов столько не раздали, сколько было в моей истории. Основные игроки не получили то, что хотели, и не были истощены настолько, чтобы не захотеть продолжения в весьма близкой перспективе. Нужно лишь перевести дух, навести дома и в колониях порядок, а затем собраться с силами». Реваншизм – страшная вещь. А в той же моей истории, победившей формально, Италии фашисты пришли к власти уже в 1922 году. Да, Гитлер пришел к власти чуть позже, в 1933, но Германия была разорена и обложена кучей репараций и ограничений, которых в Италии не было. Так что еще как посмотреть на перспективы реванша Германии. Да и всех остальных ведь формально никто не проиграл. А, как известно, у нас украли нашу победу, нам ударили в спину. Вернем наше по праву. И пошло-поехало. Мое послезнание в очередной раз играло со мной злую шутку. Пора прекращать эти глупые игры. Я отнюдь не всезнайка. История пишется заново. И моя умная рожа вовсе ничего теперь не решает. Ресурс известных мне событий исчерпан. Великая война закончилась иначе. Россия в числе победителей. Константинополь наш. Британский королёк Джорджи пораскинул мозгами. И что? Как это отразилось на евреях, как говорится в том анекдоте? Готовился ли я к войне? К той, которая вторая великая? Однозначно да. Более того, я был уверен в том, что война эта будет намного круче и страшнее той, которая была известна мне в виде Второй мировой. Не бывает чудес. Не бывает. Если я ускорял Россию, то и наши конкуренты ускорялись размеренно. Пусть я лучше их понимал тенденции, пусть я мог отсеивать тупиковые пути развития, но я никак не мог утаить от партнёров по опасному бизнесу все свои наработки и направления исследований. Тем более, что с некоторых пор меня тут начали воспринимать вполне себе всерьёз. И смотреть за мной всерьёз. Надеюсь, что до атомных бомб не дойдёт. Но разве можно было быть в этом полностью уверенным? В реальной истории изделие было реально приготовить уже к сороковому году, если знать, чего хочешь, понимать, кому дать денег и стимулировать соответствующие разработки. Лично я планировал получить своего малыша году эдак 1935-му, как и средство доставки оного малыша через океан. Так почему я должен быть уверен в том, что остальные не успеют? Какова гарантия, что во Вторую Великую мы не начнем швырять один в другого атомными зарядами? Все пошло другим путем. На лицо было ускорение технического развития, был целый ряд направлений, которые не были поняты и осознаны в этой реальности. Но что меняет отсутствие опыта применения легких танков в виде тех же FT-17? Да, меняются концепции и стратегия применения танков, но разве это отменяет весь опыт Великой войны? То, что война вылилась в позиционное многолетнее рубилово, легко объяснить просто тем, что план Шлиффена-Мольтке выполнялся не совсем точно и совсем не так оперативно, как это было предписано, отвлечение сил на наступление русских в Восточной Пруссии вообще поставило крест на математически выверенном плане. Но если здраво в генштабах рассудить, то, сохраняя достаточное хладнокровие, можно добиться победы, сугубо следуя холодному расчету и плану, пренебрегая жертвами и временной оккупацией своих территорий. Да, у меня есть фора. Я могу переманивать умные головы. Я могу безжалостно впихивать под поезд истории головы, которые не хотят сотрудничать. Я буду заранее закупать ураны и плутоний в промышленных масштабах по всему миру. Нет у меня романтизма, я полон цинизма. Но можно ли быть уверенным в том, что на мои города не будут падать атомные бомбы? Или в том, что нынешняя заварушка на Балканах не вылезла во что-то серьезное? Меня отвлек от моих мрачных мыслей голос дежурного радиста, который протягивал бланк телеграммы командиру корабля. Тот пробежал содержимое взглядом и обратился ко мне. «Ваше Всевеличие! Только что получили сообщение. Румыния официально объявила ультиматум в Венгрии. Первое». Пропустить румынские войска в пояс безопасности вдоль границы глубиной в 50 километров с целью защиты территории Королевства от обстрелов. Второе. Прекратить преследование румын в Венгрии. Третье. Все регулярные части венгерской армии должны покинуть Трансильванию до выводов международного арбитража о национальной принадлежности этой земли. Разрешено оставить только части полиции с легким стрелковым оружием. «Румынская армия обязуется не выходить за пояс безопасности вглубь территории Венгрии. Срок ультиматума — 24 часа с момента оглашения». Я хмуро смотрел вдаль, туда, где за морем находилась Румыния. Что ж, Карль, ты решил поднять ставки? Или выбор уже такой, или война, или переворот? Или это попытка оттянуть неизбежное? И похоже, что мы в это неизбежное встрянем по самые уши.